Эпизод седьмой. книжник. «Укрепи, Господи, дух мой! Дай силу написать о дальнейшем, ибо глаза мои застилает туман, а перо падает из рук. Я видел, как Элла, мой король, стоял в кругу поверженных тел, вращая в круг себя меч, и как потом он упал и не мог больше подняться». И лишь тогда стал заметен его невысокий рост и мальчишеские тонкие руки. И сыновья Лодброка долго стояли над ним, вложив в ножное оружие, а потом одновременно шагнули вперед, и я увидел, как они связали моего короля и повели его туда, где лежало тело их отца, чтобы мертвый мог насладиться страданиями живого. А битва еще длилась... И вот уже рухнула моя дверь, высаженная ударом секиры, и я отшатнулся, потому что сквозь пролом на меня смотрело лицо Рагнера Лотброка. Только морщины старости еще не покрывали его, и длинные усы были огненно-рыжими вместо седых. Я заслонил с собой свои книги, схватив костяной ножик, попавший мне под руку. Но викинг почему-то не тронул меня. — Ты! — рад, спросил он, опуская топор. «Что тебе до того?» — отвечал я. «Делай то, зачем пришел убийца моего короля. Какая тебе разница, как меня звать?» Но он не двинулся с места. «Меня называют тубе сыном Рагнера», — сказал он. «И немного чести прибавит мне расправа со стариком. Я дерусь с теми, кто этого стоит» а убивать подобных тебе развлечения для трусов и рабов тогда горе придало мне дерзости и я крикнул ну так и что же с того твой отец был немногим моложе меня он уже повернулся чтобы уйти но эти слова заставили его оглянуться да пожалуй ты прав проговорил он медленно пожалуй отец был не моложе тебя Они поправили мою дверь и заперли ее снаружи, чтобы я не мог выйти, и тогда я упал на колени и стал молиться о душе моего короля. Я не думал, что мне доведется увидеть его еще раз, но под утро за моей спиной снова скрипнула дверь, и я увидел рыжего Уби. Идем со мной, Адальрат, сказал мне дочанин. Твой конунг был мужествен? Он заслуживает, чтобы ему дали умереть по законам его веры. И я пошел. Я не помню, как мы спускались по лестнице, как он вел меня через двор, а там уже возводили погребальный костер для его отца. Помню только, как я увидел моего мальчика. Я все не верил, что он умирает. Я уложил его голову к себе на колени, и я все хотел чем-нибудь ему помочь». Отец мой, прошелестели его губы, если останешься жив, отправляйся в Уэссекс к юному Эльфреду. Может быть, ему удастся то, что не удалось мне, и я пообещал ему. И он успокоенно закрыл глаза. И я уже думал, что это конец. А Убе стоял рядом с нами, и кто-то подошел к нему спросить, не пора ли тащить предводителя англов? Ивор Конунг хочет зажигать священный костер!» Уби велел воину убираться. А мой мальчик открыл глаза еще раз, чтобы взглянуть в рассветное небо, которое ветер на миг очистил от зловонного дыма пожаров. Он сказал мне, «Отец мой, я убил Рагнера, но победить его так и не смог. Однако ты напиши в своей книге, что и я умер непобежденным». — Я слышу имя Рагнера, — проворчал Уби. — Что он там говорит об отце, этот твой конунг? Я перевел ему, и он скривил губы. «Победитель — Победитель! Но потом Уби задумался и в конце концов сказал. — А жалко, что мы с ним после смерти пойдем на разные небеса. Я бы вовсе не отказался сесть с ним в Альхале за один стол. А я... Посмотрел на моего короля и увидел, что душа его отлетела. Мой мальчик уснул, как всегда в детстве, положив голову на мои колени. убедал мне беспрепятственно выйти из города. Я спросил его, для чего он приказал оставить мне жизнь. Какой смысл в ней теперь, после гибели моего короля? Убе выслушал и усмехнулся. — Тебя называют мудрецом, — адальрат, сказал он. Но, как я погляжу, кое-что тебе все-таки недоступно. И вот мой посох, истоптанные сандалии шаг за шагом отмеряют пройденный путь. Передо мной лежит долгая-долгая дорога на юг. Ее завещал мне мой мальчик, мой король. Я постараюсь добраться к Эльфреду Уэссекс. Я расскажу ему о жизни и смерти моего короля. Пусть он задумается над этим рассказом. В минуту отчаяния Элла назвала ошибкой всю свою жизнь. Не мне судить, так ли это? Но если так, пусть Эльфред ее не повторит. Однако ему будет легче. Ему не придется сражаться с Лодбраком.